Глава 54. Первый клиент. Увидев странное выражение лица Клейна, Анжелика сразу почувствовала, как её уверенность пошатнулась. Так правда ли это? Местер Глосси упомянул, что вы определили болезнь его лёгких с одного только взгляда? Её голос постепенно затихал, пока она наконец вовсе не замолчала. С одного взгляда? Тёмная глабелла Клейн сразу же прозрела, покачал головой. Мистер Глоссис всё совершенно не так понял. Каллен планировал не хвастаться своими навыками, но вспомнив о том, что за весь вчерашний день никто так и не обратился за его услугами, задумался. Это могло повлиять на его цель стать провидцем, поэтому он решил всё объяснить. На самом деле это было предсказанием. Предсказание? Но мистер Глоссис говорил, что вы просто смотрели его лицо. Разве такое бывает? В шоке и сам, мне не спросила Анжелика. Кален сдержанно улыбнулся. Как член Гадательного клуба, вы должны знать о хиромантии, верно? Хиромантия была известна далеко за пределами империи Фудоголиков. Даже в Индии и Европе разработали аналогичные методы гадания, что уж говорить про мир, где жили по ту сторону. Я знаю об этом, но вы похоже не читали в ладонь? Вы тайно за ним наблюдали? Слепопытством спросила Анжелика. Я читал по его лицу. Кален приготовил новую ложь. Принцип этого гадания по ощущению отличается от чтения ладони. В самом деле, глаза Анжелики были полны недоверия. На что только не пойдёт, чтобы подтолкнуть свою карьеру провится, усмехнулся Клейн. Он притворился, что задумался, и дважды постучал по своей glabelle. Он сосредоточился, и перед ним появилась аура Анжелики. Её голова была фиолетовой, конечности красными, а горло синим. У женщины не было никаких проблем со здоровьем. За исключением того, что какие-то цвета немного тусклее остальных, однако это было проявлением обычной усталости. Тогда Клейн посмотрел на её эмоции, он увидел оранжевый цвет, смешанный с красным и синим. Это означало душевность, сочетание с волнением и задумчивостью. К счастью, увидев, что в ней нет ничего необычного, Клейн уже собирался отменить духовное зрение, но тут ему на глаза попалась густая тьма, скрытая в глубине её эмоциональных красок. Кроме того, ей не хватает немного белого желания развиваться, коленки внул размышляя. Мистер Маретти, вы читаете моё лицо? Увидев, что молодой джентльмен внезапно замолк и с серьёзным выражением лица уставился на неё, Анжелика что-то западал зрела. И если бы пытством моей беспокойностью решила проверить свои подозрения. Колен ответил не сразу, вместо этого он слегка постучал по своей glabelle, нацепив на лицо маску серьёзной задумчивости. Когда Анжелика уже ощутила некоторую неловкость, Клейн заговорил с теплотой и состраданием. "Аледи Анжелика, есть печали, боль, которую не стою держать в своём сердце". Глаза Анжелики расширились, однако она не сказала ни слова. Женщина посмотрела на Клейна, полуцилиндр которого придавал ему некую ауру чуткости. Он глубоким, тёплым и одновременно утешающим голосом произнёс: "Вам нужно пойти в горы, поиграть в теннис или сыграть трагическую роль". Устанте. Не сдерживайте слёз, плачьте и кричите, выразите свою печаль. Это будет очень полезно для вашего здоровья. Услышав эти слова, Анжелика словно окаменела. Она изо всех сил старалась моргнуть, после чего вздохнув, она опустила глаза и сказала: "Спасибо вам за ценный совет". Похоже, сегодня здесь много людей. Кален решил не продолжать, как будто не было никакого разговора. Он спокойно повернулся и посмотрел на зал для собраний в конце коридора. Воскресный полдень, по меньшей мере 50 человек. Голос Анжелики был очень немного хриплым, она озвучила только самое очевидное. После небольшой паузы её речь снова вернулась к норме. Что вы хотите? Чай или кофе? Идчая идти бы, пожалуйста. Колеин слегка вздохнул, он вежливо приподнял шляпу и медленно пошёл в сторону зала для собраний. Толика, когда он ещё за дверью, Анджелика медленно выдохнула. Зал собраний годотельного клуба был очень большим, почти в два раза больше классной комнаты Клейна из его школьных времён. В прошлый раз тут находилось всего 5 или 6 человек, и тогда помещение казалось ему огромным, а теперь в разных углах зала сидели десятки предсказателей и заполнили собой большую часть комнаты. Солнечный свет проникал в комнату через окна, предсказатели тихо переговаривались между собой. Они задавали вопросы ханасу Винсенту, практиковались, пытались гадать, пили кофе и читали газеты. Развернувшись перед нём, сцена заставила Клейна почувствовать, что он вернулся к своим школьным дням на Земле. Разница была лишь в том, что тогда было более шумно. Он оглянулся, но не увидел знакомых лиц, голоса Сейли Эдварда. Так что он небрежно взял учебник по предсказаниям, нашёл тихий уголок и начал неспешно перелистывать страницы. Скорее вошла Анжелика с чашкой чая и оставила её на столике перед Клейном. Когда она тихо уходила, то вдруг увидела, как мистеры Мортти вынимает из своего левого рукава изысканную серебряную цепочку. На серебряной цепочке висел кусок чистого топаза. Что он делает? Анжелика неосознанно замедлила шаги и сосредоточила всё своё внимание на Клейне. Колень поддерживал цепочку левой рукой и позволил топазу свободно свисать над чаем, Сиба, почти касаясь поверхности жидкости. С невозмутимым выражением лица мистер Маретти прикрыл глаза, и атмосфера вокруг него внезапно затихла. От опасной серебряной цепочки завращался по часовой стрелке. Увидев это, Анжелика поспетила мистера Маретти чрезвычайно загадочной персоной. "Чёрный чай, который вы принесли, просто великолепен", тихо сказал Клейн, с улыбкой открыв глаза. Он сделал это преднамеренно, чтобы Анжелика его видела. Если он хотел, чтобы люди выбрали его для кодания, Рекомендация Анжелики была ключевым фактором. Поскольку он хотел действовать как провидец, у Клейна больше не было никакого выбора. Он должен полностью олицетворять собой этот стереотип. Да, мистер Ванс очень требователен к качеству чая. А Шлом Леонард ведь Анжелика. Клейн убрал свой духовный маятник с матов его особым образом, затем поднял белую фарфоровую чашку с цветочным узором и с вежливой улыбкой отсудил Анжелике. Анжелика вернулась в приёмную, но у неё больше не было настроения читать журналы. Она сидела там, смотрела вдаль и думала о разных вещах. Это продолжалось до тех пор, пока в дверь не постучали. Она вздрогнула, поспешно посмотрела на вход и увидела девушку, одетую в голубое платье. Девушка сняла свою шляпу с синей лентой. Она выглядела спокойной и меланхоличной. Добрый день, уважаемая леди. Желаете присоединиться к гадательному клубу или хотите, чтобы вам погадали? Чётко, как метроном, спросила Анжелика. Я хочу, чтобы мне погадали. У леди были красивые и грустные глаза. Закончив говорить, девушка закусила губу. Анжелика привела её к дивану и объяснила, как работает гадательный клуб. Она взяла и передала посетительнице альбом. Вы можете выбрать любого. Грустная леди серьёзно пролистала альбом, поскольку в клубе было очень много предсказателей. Выбор казался слишком большой. Это очень её опечалило. Можете ли вы кого-нибудь порекомендовать вот из этих страниц? Она указала на среднюю часть альбома, пропуская гадателей, чья цена была выше 2 сул и ниже 4 пенсов. Анжелика взяла альбом, и быстро его просмотрела. Она тщательно взвесила своё решение, прежде чем сказать: "Я предлагаю этого джентльмена". Девушка, выглядевшая слегка неуверенно, прочитала страницу альбома и узнала, что это был предсказатель по имени Калейн Моретти. Мистер Маретти только что вступил в клуб. Не будет ли его гадание неточным? с тревогой спросила она. Анжелику убеждённо кивнула. Ещё один член клуба, и я уверена, что мистер Маретти, выдающийся предсказатель, если бы он не вступил в клуб, его цены были бы гораздо выше. Я понимаю, расстроенная девушка кивнула. Тогда я выберу для гадания мистера Маретти. Хорошо, пожалуйста, подождите секунду. Анжелика взяла альбом и пошла в зал собраний. Она подошла к Лейну и приглушённым голосом сказала: "Мистер Моретти, кое-кто хочет, чтобы вы ему погадали. Какую комнату вы хотели бы использовать?" Это сработало. Моё первое дело. Лейн поставил свою чашку и спокойно кивнул, сказал при этом: "Тапозовая комната". "Хорошо". Анжелика медленно пошла вперёд и отвела его в тапозовую комнату, прежде чем открыть деревянную дверь. Колейн сел за стол, на котором находились разные инструменты для гадания. Ему пришлось прождать не больше минуты, прежде чем он увидел, как в дверь вошла девушка в голубом платье. Её грустные глаза смотрели исключительно в пол. Пользуясь моментом, когда она закрывала дверь, он дважды постучал по своей glabelle. Жёлтый цвет в её животе казался немного тусклым. Тёмные цвета её эмоций очень давят. В основном это беспокойство и тревога. Колейн внимательно оглядел её и откинулся назад. Затем поднял руку, чтобы отменить своё духовное зрение. Добрый день, мистер Маретти. Женщина в голубом платье села на стул. Добрый день. Как мне вас называть? Вежливо спросил Клейн, не очень надеясь получить ответ. Как опытный холиварщик, он знал, что люди часто не хотят использовать свои настоящие имена во время гадания. Можете называть меня Анной. Девушка отложила свою шляпку с вали в сторону и посмотрела на Клейна со смесью предвкушения и сомнения. Я хотела бы поговорить на ситуацию с моим женихом. В марте он по делам предприятия отправился на южный континент. 3-го числа прошлого месяца он отправила мне свои семе телеграмму, где сообщал, что собирается возвращаться. Но прошло вот уже 20 дней, а от него никаких вестей. Сначала я полагала, что задержка связана с погодой неистова океана. Но на сегодняшний день прошло больше месяца. Корабль, который он взял, Алёцерна, до сих пор не прибыл в гавань Энмац. Океан, который разделял северный и южный материки, назывался Неистовым. Он был хорошо известен своими стихийными бедствиями и бесчисленными опасными течениями. Если бы не император Рассел, который послал людей проложить безопасные маршруты, то страны северного континента никогда бы не стали на путь колонизации, не говоря уже о подводном кабеле для трансакианского телеграфа. Кален посмотрел на своего самого первого клиента в карьере провится и осторожно спросил: Какой метод гадания вы бы хотели использовать?